В приемном покое больницы ей выдали ожидаемое сообщение. «Демов умер», — сказала хладнокровная женщина, примерно таким тоном, каким продавщицы говорят из-за прилавка. хлеба нет». «А я могу поговорить с его лечащим врачом?» Отвратительно склочным голосом спросила Софья. «Можете. Идите на третий этаж, он сейчас в своем кабинете. Петр Сергеевич Рыбалка». к чего вы добьетесь? Труп он и есть, труп. Похвальная философия для работника медицинского учреждения. Одобрила Софья и отправилась на третий этаж. Петр Сергеевич рыбалка. Не успела Софья произнести фамилию Дымов, задрал очки на лоб, сделавшись похожим на вынырнувшего аквалангиста и строго спросил. — А какое вы, девушка, имеете к нему отношение? Родня или просто знакомая? — Я его ассистентка, — сообщила Софья и тут же приврала. — Это я придумала план с его внезапной кончиной. — План с кончиной? — изумился рыбалка, склонив голову к плечу. «Так, — Так-так-так. То есть вы спланировали его скоропостижную смерть? «Ну да», — сказала Софья, абсолютно уверенная, «что рыбалка, как лечащий врач, посвящен во все тонкости происшедшего». «Это я решила, что ему необходимо умереть». «Угу», — врач постучал карандашом по звонким передним зубам. «Вы решили, и Дымов умер, так?» «Мы ведь оба с вами понимаем, как он умер», — понизила голос Софья и хитро подмигнула собеседнику. «Как?» — заинтересованно спросил рыбалка. «Символически. Минуточку», — сказал доктор и потянулся к телефону. Софья рассчитывала, что он позовет кого-нибудь более компетентного в данном вопросе, однако доктор ее надежд не оправдал. «Скажите мария Алексеевне...» что я прошу ее срочно зайти ко мне в кабинет. Да, нужна ее консультация. «Вот вы все о своем?» — попеняла ему Софья. «А мне нужно с Дымовым поговорить. Вот куда его отвезли?» «По-моему, в крематории. Послушайте, Петр Сергеевич, мы ведь с вами деловые люди, не так ли? Насчет вас ничего не могу сказать». преврматал доктора, я смею надеяться, деловой. Тогда давайте переведем наши отношения в чисто деловое русло. Софья покопалась в сумочке, и добыв из косметички пачку денег, порвала резинку и отслюнила 5.000 рублёвых купюр. Хлопнув ими о стол, она азартно посмотрела на Петра Сергеевича. Доктор в задумчивости тянул верхнюю губу к кончику носа и барабанил пальцами по столу. Как раз в этот момент в кабинет вошла сухонькая старушка с высоким лбом и узкими губами. «Ну?» — басом спросила она. «Я здесь». «Садитесь, Мария Алексеевна», — мягко предложил рыбалка. «Тут вот девушка пытается предложить мне деньги». за то, чтобы я помог ей пообщаться с Дымовым». «Дымов? Это тот мужчина, который недавно скончался в отделении интенсивной терапии?» — задумчиво уточнила старушка. «Ну ладно вам», — засмеялась Софья. «Вы прекрасно знаете, что это полная фигня. В вашей больнице Дымова хотели убить, поэтому он сделал вид, что умер, а сам спрятался». «Спрятался». — пробормотала Мария Алексеевна. Хотели... — Хотели убить? — Ну да. Ему собирались сделать смертельный укол. — Хорошо, Лапочка. Мы подумаем, что можно для вас сделать, — сказала старушка, и, повернувшись к Петру Сергеевичу, понизила голос. — Думаю, девочку можно оставить. В отделении припасена одна койка. «У нее наверняка нет с собой страхового полиса», — предупредил рыбалка. «Ну и черт с ним. Положим так, потом разберемся». «Не могу поверить, что вы ничего не знаете», — воскликнула Софья, поднимаясь и пряча деньги в сумочку. В каждом ее движении сквозила обида. «Вероятно, вы думаете, что я лгу?» «Глупо было вообще приходить сюда. Где у вас тут главврач?» впрочем не отвечайте я сама его отыщу перед кабинетом главврача стояла нянечка в завязанном по домашнему платочке вам главврача? гену ласково спросила она так он на улицу пошел курить вторую неделю бросает и когда уж совсем прижмет бежит из помещения вон пытается подавать пример другим софья вышла во двор где Кучковались, белые машины неотложки и начала зираться по сторонам. В ее поле зрения оказался лишь один человек в белом халате и сигареты в руке. На вид ему было лет 20 Может, он так хорошо сохранился? — подумала Софья. — А я, как назло, не выяснила отчество Геннадий? — спросила она, подходя поближе к парню. Тот самозабленно затягивался и даже прикрывал от удовольствия глаза. м Повернувшись к Софье, он удивленно уставился на нее. «Вы это мне?» «Вам, разумеется. Меня зовут Софья Елисеева, и я к вам по поводу Дымова». Молодой человек сильно наморщил лоб. ну Того человека, который якобы умер в вашей больнице после автомобильной аварии. «Якобы?» — переспросил тот. «И который на самом деле спрятался?» а -а -а -а! воскликнул Геннадий и хлопнул себя ладонью по лбу. «Ну, конечно!» «Его увез человек с залысинами!» «Точно!» — обрадовалась Софья. «Так вот, я его ассистентка». Но по глупому недоразумению наша связь прервалась. Я дам вам сто долларов, если вы скажете мне, куда уехал Дымов. Пятьдесят. Азартно предложил Геннадий. И полдороги я вам показываю лично. Полдороги? А почему полдороги? Ну, потому что я ехал за ними только до определенного места, а потом они свернули, а я покатил дальше. Ну, так уж получилось. — А на словах объяснить вы не можете? — спросила Софья. — За ту же сумму. — Нет. Извините, не знаю название улиц, но зрительная память у меня отменная. — Так значит, пятьдесят баксов. — Замет она, — сказала Софья, которая еще неделю назад рассмеялась бы над подобным предложением и показала бы Геннадию дулю. — Но сейчас... Сейчас она была обладательницей огромной суммы. Почисти сказать. Софья даже не знала, какой конкретно суммы, потому что полагала, что деньги принадлежат Дымову, и даже не пересчитывала их. Однако решила, что может смело брать оттуда средства в интересах дела. «И когда я смогу рассчитывать на ваше содействие», Софья старалась подходить к проблеме с максимальной деликатностью. «А когда я могу рассчитывать получить деньги?» «Да прямо сейчас». «Тогда в путь», — провозгласил Геннадий. «Только я надену куртку и приведу сюда мой мопед». «Вы ездите на мопеде?» — не сдержала изумление Софья. «Неужели зарплата главного врача клиники опустилась до столь позорного уровня?» «Ну, насчет главного врача вам ничего не скажу». Пожал он плечами, «но мы, практиканты, вкалываем почти бесплатно». «Выходит, вы практикант?» — всплеснула руками Софья. я думала, вы главврач. Ну, бегите, бегите за курткой. Кстати, оплачу вам еще такси в обратную сторону, если согласитесь ехать не на мопеде, а со мной в автомобиль». «Согласен!» — крикнул Геннадий. скрываясь в дверях главного корпуса. Оставшись в одиночестве на улице, Софья извлекла из сумочки книжку английского психолога и, открыв ее на загнутой странице, прочитала вслух. Американец Брайан Трейси сказал: "Как только вы подсознательно запрограммировали определенную цель или желание, ваше подсознание и сознание Берут управление на себя и неизбежно приближают вас к цели, какой бы она ни была. Вот! Только я по-настоящему возжелала найти Дымова, как мне начали помогать невидимые силы. Обнаружился практикант, который на мопеде ехал за Дымовым и Капустиным. Разве я могла бы найти его в этой больнице при других обстоятельствах? Даже если бы... Провела здесь несколько суток. «Вот она!» — раздался за ее спиной знакомый голос. «Милочка, как хорошо, что вы не уехали!» Софья обернулась и увидела, что к ней направляется басовитая старушка Марья Алексеевна в сопровождении типа в тревожащем воображении бледно-зеленом халате и шапочке, завязанной над душами двумя зловещими бантиками. Эта парочка Софье категорически не понравилась, и она инстинктивно оглянулась на свой «Фольксваген», стоящий возле ворот. Из главного корпуса выскочил возбужденный практикант Гена и помахал ей рукой. «Вон к той машине!» — показала ему она и дала дёру. «Милочка, куда же вы?» — загудела ей в спину Марья Алексеевна. «Я бы хотела с вами поговорить на коротке. У вас очень интересный случай». «Вам следует более формально относиться к своим обязанностям!» прокричала Софья, запрыгивая на водительское место. «Кстати, у меня вообще нет страхового полиса!» Раскраснившийся Гена плюхнулся на сиденье рядом с ней. «Вы что, сбежали из психоневрологического?» полюбопытствовал он, не проявляя, впрочем, особого беспокойства. «Смывали таблетки в унитаз или, наоборот, подсели на теназепам? — Ну, разве я похожа на женщину со сдвигом? — поинтересовалась Софья, выруливая на главное шоссе. — Станете похожи, как только заплатите обещанное. Я и вашей старухе денег предлагала. Она просто не знает, что Дымов жив. — Кстати, а ты откуда знаешь? Разглядев Геннадия поближе, она решила все-таки перейти на «ты». У него было нежное лицо и разгильдяйские глаза. дело происходило ночью «Я курил за машиной, они меня не видели, поэтому говорили открытым текстом. Их главврач сам выпустил. О, черт!» — выругалась Софья. «А я его так и не нашла. А он ничего и не знает. Думаете, они посвятили его в свои планы? А зачем им это надо? Смотались и все». «Действительно», — пробормотала Софья. «Об этом я как-то не подумала». — Значит, ты моя счастливая находка. — Сейчас налево, — сказала находка, ткнув в переднее стекло докторским в недалеком будущем пальцем. Через пятнадцать минут Софья стала ориентироваться на местности. — Вот сюда они повернули, — внезапно воскликнул Геннадий, подпрыгивая на своем месте. — А я поехал вперед. — Это может вам чем-нибудь помочь? «Может», — кивнула Софья и пробормотала себе под нос, «теперь я точно знаю, куда они отправились из больницы. К Дымову домой. Его дом прямо за поворотом. Вероятно, я слишком поздно пошла по следу. Они наверняка заезжали за вещами, чтобы спрятаться понадежней». «Но мне-то вы заплатите?» — нервно спросил Геннадий. запахивая поплотнее курточку на искусственном меху. «Держи, студент!» Софья достала деньги и без сожаления рассталась с ними. «Желаю тебе успехов на твоем нелегком поприще!» Практикант выскочил из машины, словно ему подожгли штаны. Софья помахала вслед ему рукой и отправилась домой к Дымову. Ключ от квартиры лежал в ее сумочке, С тех самых пор, как она задумала заглянуть в его домашний компьютер и поискать там файл «Конфиденс», который, как ей казалось, должен быть заведен на шляпу номер два, то есть на мягкого. Кроме того, Софья решила, что сразу поймет, побывал ли Дымов в квартире. Скорее всего, они с Капустиным спешили смыться и наверняка оставили после себя разгром. Едва она заворочила ключом в замке, как распахнулась соседняя дверь, и оттуда высунулась неопрятная женщина с оплывшим лицом и крутой химической завивкой. — Куда ты лезешь? — спросила она, щурясь на голую электрическую лампочку, свет которой бил ей прямо в глаза. — Я тебя не знаю. — Я тебя тоже, — ответила Софья, немало не смутившись. Дверь, наконец, поддалась, и она уже сделала шаг в коридор, когда женщина неожиданно завопила «Стой, кому говорят! Милицию вызову!» Я убираться пришла, неохотно сказала Софья. Больше всего ей хотелось скинуть в тютку чем-нибудь тяжелым. «Я у Дымова экономка! Так его уже больше недели как дома нет!» проявила та осведомленность. «Пока Дымова нет, я прислуживаю его кошке!» — огрызнулась Софья и захлопнула за собой дверь. В квартире стоял застарелый табачный дух с легкой примесью кошачьего запаха. Не снимая обуви и верхней одежды, с сумочкой на плече, Софья сунула нос на кухню, обнаружила там казарменный порядок и потопала в большую комнату. К ее огромному изумлению, все здесь лежало на своих местах. Пыль с журнального столика и с телевизора была вытерта. Значит, он все-таки тут был, решила София и переместилась во вторую, оказавшуюся рабочим кабинетом. Компьютер стоял именно здесь. Софья включила его, приготовившись к сильному разочарованию. Ей казалось, что человек, который умеет устанавливать пароли, будет делать это везде, где только сможет. Однако компьютер весело замигал и показал Софье дымовский рабочий стол. Ей потребовалось 4 минуты на то, чтобы найти файл confidence «А вот ты, ты, голубчик!» — воскликнула она и ввела команду «Открыть». То, что она увидела... По-настоящему ее шокировало. Файл состоял всего из пары строчек. И вот что там было написано: Дело мягкого. Убийство семи гномов, смерть говорящего попугая, тайна замшевых перчаток. Некоторое время Софья глазела на открывшийся текст, потом достала из сумочки свой знаменитый блокнот и переписала туда увиденное. ни на что особо не надеясь. В самом деле, что можно извлечь из этих названий? Мягкий работал администратором фирмы по ремонту телевизоров. Может быть, он увлекался чтением детективов, или это название фильмов, или еще что-нибудь. Впрочем, криминальное направление этого чего-нибудь сомнению не подлежало. Слова «вы», Убийство, смерть и тайна явно указывали на криминал. Что, конечно, интриговало, но одновременно еще больше все запутывало. Ни телефона, ни адреса, ни записи о том, что необходимо сделать, разочарованно подумала София. Этот файл оказался настоящей пустышкой. Я-то думала, что ухвачу за кончик ниточки, потяну за него и узнаю, кто покушался на меня и на Дымова, но здесь нет ничего, что указывало бы на личность человека в темном пальто или человека со шприцем. Ей надо было встать, выключить компьютер и уйти из квартиры Дымова, не оглядываясь. Вместо этого она начала обследовать стеллаж. Поднявшись на цыпочки, чтобы снять с полки старую общую тетрадь, Софья Внезапно почувствовала, что позади нее кто-то есть. Точно так, как это было тогда в туалете артефакта. Скрипнула половица, и София, не успев оглянуться, оказалась в чьих-то железных объятиях. Одной рукой неизвестный держал ее так, чтобы она не могла вырваться, а второй рукой зажал ей рот. Без сомнения, это был мужчина, высокий, сильный, пропитавшийся запахом какого-то резкого лосьона. Он просто держал ее, не давая шевельнуться, и тяжело сопел в ухо. От страха Софья оцепенела. Ужас длился целую вечность. А потом она услышала шаги. Бандитов было несколько. Прямо у нее над духом раздался треск, после чего Софье заклеили сначала глаза, потом рот. Все происходило в абсолютной тишине. Нападавшие действовали слаженно и не обменялись ни одним замечанием. Это означало только одно. Они поджидали ее здесь. Но почему? Неужели знали, что рано или поздно она сунется в квартиру в надежде найти хозяина? А что случилось с самим Дымовым? На него и Капустина запросто могли вот так же напасть и, и что? Убить? У Софьи подогнулись коленки. Тем временем бандиты начали натягивать на нее пластиковый мешок. Вот и все. Сейчас я задохнусь, подумала она, и от страха потеряла сознание. «Сумку можно только срезать. Она у нее вокруг пояса обмотана. Или давай просто в ней покопаемся, не боишься?» Прозвучал юношеский голос над ее головой. Софья открыла глаза и увидела над собой двух замызганных подростков. гаф крикнула она, резко взмахнув руками. Подростки взвизгнули и отшатнулись. «Шли прочь!» Погнала их Софья, все еще находясь в горизонтальном положении. «Наркота, проклятая!» — обругал ее один из пацанов через плечо. Перед глазами у Софьи оказались черные ветки деревьев и зажженный фонарь, слепо глядящий в предзакатное небо. Шел мягкий снег, она озябла и почти не чувствовала рук. Кожа вокруг глаз и рта горела огнем. Видимо, пластырь с нее содрали безжалостно. «А может быть, это какие-нибудь спецслужбы?» — размышляла Софья, бредя по скверу, где ее выгрузили неизвестные. «Не убили, а просто удалили оттуда, где мне не место. Ясный пень, что после такого происшествия...» Я в квартиру Дымова больше не сунусь. Пройдя через весь сквер, она догадалась поискать свой Фольксваген и нашла его на стоянке возле небольшого ресторанчика, утаившегося в полуподвальном помещении. "Это знак", сказала она сама себе и спустилась туда. Провела довольно много времени в туалете, приводя в порядок лицо. Потом заказала котлету, тарелку жареной картошки, И бутылку водки. Боюсь, с девушкой у нас будут проблемы. Примерно через час поделился официант своей головной болью с коллегой. Вряд ли она сможет выйти отсюда самостоятельно. Так принеси ей кофе. Она не хочет. Хочу шампанского! Довольно громко крикнула Софья, пошевелив в направлении официанта с крюченным пальцем. — Сию минуту, — наклонил голову тот, ну — но точно что-то будет. К шампанскому Софья потребовала королевских креветок, приготовленных на открытом огне. Это было самое дорогое блюдо в меню. Засунув в рот первую креветку, Софья тут же подавилась кусочком панциря, который повар, ради придания блюду изысканности, оставил на кончике хвоста. Подавившись, она так страшно кашляла, сотрясалась и прыгала на стуле, что листья салата с ее тарелки разлетелись по всему ресторану, а сидевшие неподалеку молодые люди потребовали другой столик. Закончилось все тем, что под громкую музыку ее облачили в шубу и силой выдворили на улицу. По дороге она успела исполнить для публики первый куплет песни Игоря Корнилюка, «Возвращайся» и схватить со столика недопитую бутылку шампанского. «Это беззаконие!» — заявила она одному из громил, которые поставили ее в сугроб, и провела сильный хук правой. «За все заплачено!» Другие посетители вправе рассчитывать на спокойный вечер. «Да я самовоспитанность! Спросите хоть у нашего Степаныча!» — кричала Софья, пытаясь разорвать на себе шубу. «Да-да, просто у вас сегодня черный вторник!» — усмехнулся Громила. «Вторник?» — немедленно выпрямилась Софья. «Вы сказали вторник?» «Ну да. Сегодня вторник. А что такое?» «Что такое?» «Да я...» Ассистент специалиста по конфиденциальным поручениям закричала она через 20 минут. Она посмотрела на часы и икнула. Я должна охранять суданского. Ой, сочувствую этому парню. А я буду его охранять. Всем на зло. Я дорожу своей деловой репутацией. И пушчону ударил меня по скуле. Значит, это не первый ваш черный вторник. Я все равно выполню свой долг. Софья оступилась и начала падать вперед, но ее поддержали. Я его охраню. Я его защитю. Я его поцелую. Убежден, что он будет страшно рад. А вот и такси. В общем, вы сами скажете, куда вас вести. У меня тут машина. Софья дернулась было в сторону стоянки, где обнаружила свой «Фольксваген», но громилы ее остановили. «Не-не-не-не!» — не, не", закричали они. «Только такси!» Машина остановилась у тротуара. Софья плюхнулась на сиденье рядом с ухмыляющимся водителем и, широко махнув рукой, крикнула. «Едем к Суданскому!» «Едем?» — согласился шофер. «Только закройте дверцу, пристегнитесь и припомните, где он проживает». «Нет ничего проще», — заявила Софья, пытаясь попасть замком привязанного ремня сначала себе под мышку, а потом шоферу в глаз. «Он живет недалеко. Впрочем, а я не знаю, где мы находимся». «Мы находимся на юго-западе», — вздохнул водитель. «Двигаем на север». — заявила Софья и захохотала. «А у вас деньги-то есть?» — засомневался шофер. «Или вы рассчитываете на этого самого Суданского? А вдруг его дома нет?» «Да у меня денег!» — разбахвалила Софья. «Сколько душе угодно!» Тут она нахмурила брови и добавила. «Если, конечно, их не украли спецслужбы». «Спецслужбы? Да-да». Это они, гадские спецслужбы, надели мне мешок на голову и положили на лавку прямо здесь, на вашем гадском юго-западе. Заклеили мне рот, заклеили мне глаза, а я странным образом расклеилась и выпила в этом гадском ресторане водки, а потом шампанского. Она поискала в ногах бутылку, которую ей удалось унести из ресторана и попыталась приложиться к ней, но тут же облила подул и поставила ее обратно. Потом поглядела на часы, далеко отставив руку, после чего повелела. — Едем быстрее, иначе суданский переоденется и улезнет через чердак. — Вероятно, он забавный парень, — усмехнулся шофер. — Еще бы! — Он дал мне по прямо в центре города, — важно сказала Софья. — Сейчас я... «Подробно расскажу, где он живет, и расплачусь, раз вы так трясетесь за свои деньги».